Изменились сердца, изменились люди, бывшие любящие преданные слуги вооружились огнем и железом и победили живущий в сердце страх, превратившись в расчетливую орду черствых, привередливых старателей. Море прежних времен было беспримерно прекрасной хозяйкой, с таинственным ликом и суровым, но многообещающим взглядом. Море наших дней.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 Орудием удачи Лингарда служил маленький Брик-вспышка. Брик и его капитан вместе прибыли на север, оба еще молодые, из одного австралийского порта, и через несколько лет на островах от Палембанга до Тернате и от Амбавы до Палавана не оставалось ни одного белого, кто не слышал бы о капитане Томе и его удачливом судне.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 17. Для 17 ты маловат будешь. Проголодался? Немного. Пойдешь ко мне на этот брик? Мальчишка молча двинулся к лодке и взобрался на нос. Знает свое место, буркнул Лингард, тяжело ступив на крышку решетчатого люка на корме и взявшись за Румпельштерт. Иди сюда.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 в поношенном пальто и дрянных сапогах весь день топтал грязь причалов, а по вечерам уставший таскал на буксире по дешевым злачным местам подвыпивших шкиперов иностранцев, поздно возвращаясь домой, ословевшим от выпитого и выкуренного за компанию с людьми, считавшими подобные знаки внимания частью правил по заключению сделок. Потом капитан космополита-4 жалился,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 разрешил юноше поступить на службу к Хедигу. Ему было немного жаль отпускать юнса, потому что он по-своему привык оказывать ему покровительство, и все же Лингард гордился Вильямсом и всегда брал его под защиту. Поначалу он говорил «Шустрый мальчуган, жаль только, что моряк из него никудышный».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 Доверенное лицо Хедига. А ведь я подобрал его в канаве. Можно сказать, как голодного котенка. Кожа до кости. Клянусь, так все и было. А теперь, падиш, ты знаешь о торговле на островах больше моего. Точно, точно, я не шучу. Больше моего. Так с серьезным видом повторял Лингард, и в его честных глазах светилась беспорочная гордость.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 что в глазах Вильямса выглядело крайне интересной чертой. Кроме того, Лингард был богат, что само по себе вызывало у Вильямса невольное почтение. В доверительных беседах с Хеддигом Вильямс обычно называл «добряка-англичанина» «везучим старым дураком», причем с плохо скрываемой завистью. Хедиг неопределенно хмыкал,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 И ящиков богата не пропадало в арочных воротах, растворившись в пятне яркого уличного света.